ножницы, красивый синий осколок и красную ленту для волос. Чтобы уместить все это, Ида выбросила прямо на пол связку старых писем, которая лежала в шкатулке. Когда Эмиль, отсидев в сарае, пришел вечером на кухню, он сразу обратил внимание на эту пачку, валяющуюся в уголке. Он показал её Альфреду, который ходил с хлопушкой в руках и бил мух. Опа! Да. О. Это тоже может пригодиться. Вот если мне когда-нибудь придется писать много писем, у меня хоть будут готовые образцы. Сверху лежало письмо из Америки. Увидев его, Эмиль свистнул от удивления. О! Гляди, Альфред. Ты только погляди. ведь это письмо от Адриана. Адриан был старшим сыном хозяев Бакхарова. Он уже давным-давно уехал в Америку, но за все это время написал только раз домой. Это знали все жители Лёниберги, и все сердились на Адриана и жалели его бедных родителей. Но что было написано в том письме, когда оно наконец пришло, никто толком не знал. Об этом его родители никому не сказали ни слова. Вот теперь-то мы это узнаем. Эмиль ведь сам научился грамоте и читал не только по печатному, но и по письменному. Он вынул письмо из конверта и прочел его вслух Альфреду. Он с этим быстро справился, потому что письмо было коротким. Я убил медведя. Гудбай. Да. Это письмо мне вряд ли на что-нибудь сгодится. Да. Но оказалось, как ты вскоре узнаешь, что Эмиль ошибся. Наступил вечер. Суббота, 12 июня подходила к концу. Ночь спустилась на Каткульт и принесла с собой тишину и покой всем ее обитателям, и людям, и зверям, всем, кроме Лины. У которой болел зуб. Она лежала на своем голубом диванчике на кухне, не смыкая глаз и только жалобно стонала. А тем временем короткая июньская ночь пришла и ушла, и настал новый день. Новый день и в жизни Эмиля. Воскресенье, 13 июня, когда Эмиль Сделал три смелые попытки вытащить у Лины коренной зуб. А потом выкрасил сестренку Иду в синий цвет. Коровы не признают праздников. Их надо доить в воскресенье, как и в любой другой день. В 5:00 утра зазвенел на кухне будильник, и Лине, как не болел у нее зуб, Пришлось встать. Она глянула в зеркало, висящее на стене, и пришла в ужас. Ой, ой. Ой, на кого я похожа. Щека так опухла, что стала похожа на булку. Нет, это просто ужасно. Ее и в самом деле можно было пожалеть. потому что как раз в это воскресенье Свенсоны позвали в гости всех соседей на чашку кофе а я не могу им даже на глаза показаться раз у меня щеки разные илина в слезах вздыхая пошла доить коров но долго ей горевать по этому поводу не пришлось потому что на выгоне ее укусила оса И представь себе, именно в щеку, только в левую. Теперь левая щека ничем не отличалась от правой. Однако это ее почему-то не утешило. О, вот горе-то. Вот Когда горе Лена вернулась какой... на кухню, вся семья уже сидела за столом и завтракала. При виде странного существа С надутыми будто воздушные шарыщаками и красными от слез глазами внезапно возникшего в дверях все так и застыли Лину трудно было узнать вид ее мог вызвать только слезы поэтому смеяться было нехорошо со стороны Эмиля В момент появления Лины Эмиль как раз поднёс рту стакан молока А увидев ее, фыркнул, и брызги молока полетели через стол прямо на папин воскресный сюртук. Даже Альфред не смог сдержать смешка, а ведь на самом деле Лину надо было пожалеть. Поэтому мама Эмиля строго посмотрела на Эмиля и Альфреда и сказала, что ничего смешного тут нет. Но пока она стирала молоко с папиного сюртука, она взглянула снова на Лину. И судя по тому, как дрогнули ее губы, она поняла, почему Эмиль и Альфред фыркнули. Но Лину она, конечно, очень жалела. Бедное моё дитя. М -м -м. Как тебе в таком виде людям на глаза-то показаться? А тут еще, как назло, гости. Эмиль! Эмиль, сбегай как крюсе мая и попроси ее прийти нам помочь. Все в Лёниберге очень любили пить кофе по воскресеньям. И потому на всех окрестных хуторах очень обрадовались, когда получили от мамы Эмиля это письмо. Милые соседи, мы приглашаем вас к нам в это воскресенье на чашку кофе. Милости просим. Альма и Антон Свенсен, Катхульд Лёниберга. После завтрака Папа и мама Эмиля отправились в церковь, чтобы потом вернуться домой вместе с гостями. А Эмиль послушно пошел к Крюса Мае, чтобы передать ей мамину просьбу. Утро было ясное. Весело насвистывая, шагал он на пинки к домику Крюса Маи, который стоял прямо в лесу. Если ты когда-нибудь бывал в Смоленском лесу ранним июмским утром, Ты наверняка помнишь, как кукует кукушка, как заливается жаворонок, как солнце пригревает затылок и как мягко ступать босыми ногами по усыпанной хвоей тропинки. Идёшь и вдыхаешь смолистый воздух и глядишь, как цветет земляника на лужайке. Поэтому иль не торопился. Но в конце концов он все же дошел до ветхой избушки Крёсы Майи, такой маленькой и потемневшей от времени, что ее едва можно было увидеть сквозь листву деревьев. Крёса Майя сидела на скамеечке и читала газету. Видно было, что новость, которую она узнала, ее и пугала, и радовала. "Ёнчи, пенге, вспыхнула эпидемия тифа!" Ой! И она сунула Емилю поднос Смоленскую газету, чтобы он сам в этом убедился. Там действительно было написано, что двое жителей из Юнчепинга заболели тифом. Крюса Май радостно закивала головой. Тиф ужасная болезнь, и скоро он дойдет и до Лянеберге, уж поверь мне. А как это тиф может к нам попасть? Пока ты стоишь здесь, он летает над всем Смородом, как пуха дуванчика. Килограммы семян тифа, представляешь? И если они пустят у нас корни, то беда. А что это за болезнь? Вроде чумы? О чуме Крюса Майе ему уже рассказывала. Она обожала говорить о болезнях и эпидемиях. О, чума самой ужасной из всех болезней. И когда-то давным-давно от нее погибли почти все люди, жившие в Смоланди. И если тиф на нее похож. О, да. Вроде чумы, Я точно не знаю, но кажется, сперва у больного синее лицо, а потом он умирает. Да, тиф. Ужасная болезнь. ужасная. А у нашей Лины болит зуб, и обе её щёки похожи больше на воздушные шары, чем на щёки. И она не может показываться на люди. А у нас как назло сегодня гости. Услышав все это, Крюса Майя забыла про Тиф и обещала прийти в Кацхульт как можно скорее. Вернувшись домой, Эмиль застал Лину в слезах. Она сидела на ступеньке кухонного крыльца и стонала от боли. А рядом стояли Альфред и сестренка Ида и не знали, как ей помочь. Ой. Ой. Да. Тебе, верно, придется пойти к Смепеллу, кузнецу. Ну а что делать? Ой, ну у него такие огромные, такие страшные клещи. Ну ничего. К нему же у нас все ходят, когда надо вырвать зуб. Ой, сколько он берет за выдранный зуб? 15 эры в час. Ох, так дорого! А главное, как долго? Лина. О. я вырву тебе зуб быстрее и лучше, чем кузнец. Ты? И как же? Я уже придумал, как. Мне для этого нужен только Лукас и еще длинная суровая нитка. Я обвяжу ниткой твой больной зуб. А другой конец привяжу себе к поясу, э, вскочу на Лукаса и помчусь галопом. Нитка натянется. Оп! И зуба как не бывало. А -а -а, тебе легко говорить. Оп и все. Нет уж, благодарю покорно. Меня твой галоп не устраивает. Но тут зуб заныл пуще прежнего. Илина тяжело вздохнув, покорилась. Ой, ой. Ладно. Давай все же попробуем. Ой, бедная, я бедная. Может, получится по-твоему. Лина пошла за суровой ниткой. И Имиль сделал все, как говорил. Он привел Лукаса, а когда оба конца суровой нитки были крепко-накрепко привязаны один к зубу, другой к поясу, он вскочил на лошадь. Бедная Лина стонала и причитала. ой, ой, ой, ой, ой, ой. Ида тоже плакала, но Альфред их успокаивал. Ой, ну все будет в порядке. Ждать долго не придется. Оп, и готово. Ой, сейчас, сейчас будет боп. Но этого не случилось, потому что галопом помчалась не только Лошадь, но и Элина. Ой, Вот так смертельно искудалось этого об, который произойдет, как только натянется суровая нитка, Что от страха заскакала в припрыжку не хуже Лукаса. И сколько имя ей не кричал, чтобы она остановилась, все зря. Ли нанеслась, как угорелая. Нитка провисала, и никакого оп так и не вышло. Но Имей решил во что бы то ни стало помочь Лине избавиться от больного зуба, а он был не из тех, кто вступает после первой неудачи. Поэтому он перемахнул на лугуси через садовую изгородь. Но не станет жилинна, скакать как козёл. Однако представь себе, он ошибся. Лина от страха тоже с разбегу перепрыгнула через изгородь. сестрёнки до никогда не заводит этой сцены. Да-да, до конца дней своих она будет помнить, как Лина с раздутыми щеками и висящей изо рта ниткой перескочила через изгородь и закричала: "Оп! Кто? Я не хочу, чтоб она правда, стыдилась того, что все испортила, но было уже поздно. Она с несчастным видом снова сидела на ступеньках крыльца и стонала. Но и миль не пал духом. Ой. Так. Ой. Я придумал другой способ. Ой, только пораз, это какой страшный. Что я не ждала этого об. Зуб можно вырвать и без об. Раз Эмиль предложил другой способ, значит, он точно знал, как надо действовать. Он усадил Лину прямо на землю под развесистой грушей. Альфред и сестренка Ида с любопытством глядели, как Эмиль, взяв длинную веревку, крепко, накрепко привязал Лину к стволу. Ой. Ну вот. Теперь тебе не удастся убежать. Он взял суровую нитку, которая все еще висела у Лины изо рта и привязал к ручке точила, на котором Альфред точил косу, а папа имел топор, и ножи. Всё было готово. Оставалось только крутануть ручку. Теперь не будет никакого оп, а только трр. В общем, как ты хотела. Сестрёнка Ида дрожала мелкой дрожью. Лина охла и стонала, но Эмиль с невозмутимым видом взялся за ручку точила. Суровая нитка, которая сперва валялась на земле, стала натягиваться. Чем больше она натягивалась, тем больше ужас охватывал Лину, но убежать она не могла. А -а -а Ай, Ой, сейчас, сейчас будет др и прежде чем кто-либо успел опомниться, она выхватила из кармана передника маленькие ножницы и перерезала натянутую суровую нитку. А она снова стыдилась и огорчалась, потому что и в самом деле хотела избавиться от больного зуба. Получалось как-то нелепо. Эмили Альфред и сестренка Ида были очень ею недовольны. Ну, и сиди со своим больным зубом, пеняй на себя. Я сделал все, что мог. Нет, Эмили, попробую еще один единственный раз. Клянусь, я не буду больше делать никаких глупостей. Я согласна на все, только вырви этот зуб. Эх, ну ладно. Попробую еще раз. Ими, с присущей ему находчивостью, тот же придумал, как это устроить. А как именно, об этом ты узнаешь завтра, в это же время.